Глава сорок четвертая. Злой шеф. Геворг. Прошла ночь, а я ни на грамм не успокоился. Вчера мне не помогли ни два часа в спортзале, который провел за избиением груши, ни час в бассейне. Энергию выплеснул, а злость никуда не делась. В результате ночью почти не спал. Иду к офису с гудящей головой, параллельно пытаюсь понять, где же я так прошляпился, что мне так не везет. От чего меня в каждом отношениях случается какая-нибудь дикая хрень? Что не девка, то какая-нибудь, прости, господи. Главное поначалу все такие послушно влюбленные, на что угодно готовые, а по факту банальной верности предложить не могут. Мне, по крайней мере. В этот раз думал, ну сто процентно откопал бриллиант. Ведь долго копал, между прочим. Мне тридцать четыре, давно пора жениться и делать детей, но нет, опять стекляшка. Не гожусь я, видимо, в постоянной спутнике жизни. Мне так паршиво после вчерашнего, как давно не было, если было вообще. Такое ощущение, будто у меня на живую вынули внутренности и обратно не вложили. Хочу послать все к чертям собачьим и свалить на острова дней эдак на триста. Надоело. Все надоело. И офис этот проклятый, и командировки, и перелеты... Главное подальше от дряни, которая предпочла мне таракана, нашла на кого променять, а впрочем, прятать голову в песок не мой стиль. Я решил так: любишь кататься, люби и саночки возить. Раз у Инги хватило совести сойти с бывшим у меня за спиной, пусть и позволит разъяснить популярно, почему это сделала, пусть краснеет, бледнеет и заикается, но объяснит мне все. Уж я заставлю ее испытать всю гамму эмоций, и талант у меня для этого имеется подходящий. Вводить персонал в состояние икоты от страха одним лишь взглядом. Широкими шагами иду ко входу, поднимаюсь на свой этаж, вихрем проношусь мимо секретаря в кабинет. Устраиваюсь за столом, сжимаю-разжимаю кулаки, пытаясь как-то прийти в себя, а оно паршиво получается. Точнее, не получается совсем. В этот момент раздается стук в дверь. «Войдите», — говорю совсем невежливо. На пороге появляется мой секретарь Софья с подносом, на котором стоит чашка кофе и протеиновый батончик – мой обычный утренний перекус. Можно, Гевор Картурович? С опаской спрашивает она. Ну вот, я своим грозным видом уже пугаю персонал. На секунду прикрываю глаза, киваю. Софья подходит, ставит на стол кофе. Какие на сегодня будут указания? Пытаюсь собрать мысли в кучу. Вычленить из воспаленного мозга, чем вообще с утра собирался заниматься, а в мозгу одна Инга. Нет, ну каково, лгунья. Это ж надо заниматься со мной виртуальным сексом и в эти же дни крутить роман с бывшим. Каково, а? Хочу взять кружку с кофе и швырнуть об стену, а заодно и монитор от компьютера и вообще все, что лежит на столе, снести. Спокойствие, только спокойствие. Придаю лицу непроницаемый вид и вежливо прошу. Софья, как только Ингаблинова явится на работу, пусть сразу поднимется ко мне. Секретарь кивает. На этом пока все. Машу в сторону двери, давая понять, что ей пора идти, а она вроде бы уже поворачивается к выходу, но все-таки не уходит. В этот момент замечаю, что выражение лица у нее какое-то странное, будто что-то хочет сказать, но не решается. Вы что-то хотели? Буравлю ее взглядом. Я, в общем, лепечет она. Либо говорите, либо идите, чеканю строго. Понимаете, тут такое дело. Я вчера вечером встречалась с коллегами за чашкой красненького в ресторане. Мои брови моментально сходятся упереносицы. Она что, в моем лице подружку нашла что ли, чтобы рассказывать мне про свои приключения в ресторанах? Софья, объясните внятно, почему меня должно волновать то, что вы делаете в нерабочее время? Она шумно выдыхает и тетературит, как из пулемета. Я дружу с Маринкой Чичиковой из юридического, она дружит со Светкой из бухгалтерского. А то, та... в общем, это не важно. Важно то, что бывшего мужа Инги видели пару дней назад в ювелирном, и он покупал для нее кольцо, чем и похвастал, сказал, что будет делать предложение, причем Светка уверена, что это вопрос решенный. Замираю на полу вздохи. Прокручиваю в голове только что полученную информацию. Вот оно, как оказывается, у них уже и до кольц с дело дошло. «Ну, я дятел тупой!» «Оказывается, уже вся фирма знает, что она снова с бывшим один, и я не в курсе!» «Вы не подумайте, пожалуйста, что я разношу сплетни, ничего такого!» «Продолжает секретарь. «Просто вы хороший человек, Георг Артурович. Премии исправно платите, вежливо обращайтесь, и мне хочется вам добра. Вот и посчитала нужным сказать, что у вашей Инга...» «Тут она запинается, но ей и не нужно продолжать. Я в курсе, что она сошлась с бывшим». Говорю с каменным выражением лица. Ах, в курсе? Хлопает ресницами она. Ну тогда ладно. Просто вы попросили ее пригласить, и я подумала, будет нечестно, если промолчу. В этот момент понимаю, не стоит Инго того, чтобы отратьил время, выслушивая ее нелепые объяснения. Пусть засунет их туда, где не светит солнце. Я передумал. Сижу на выдохе. «Позовите ко мне Ареста Всеволодовича». «Немедленно».